Бывшая магическая кошка Обо мне, той и этой Получив долгожданный вызов из магического бюро, я не стала торопиться, но и медлить специально не стоило. Какое судьбоносное событие моей кошачьей жизни! Я узнаю, куда меня, наконец, отправят. То, что не оставят здесь, в кошачьем королевстве, я догадывалась. Таким сразу говорят о высокой чести и трудоустраивают с первых минут, как только переступишь порог кошачьей высшей магической академии в обратном направлении с дипломом на перевес. Я повела носом. Надеюсь, это будет не третий мир, человеческий. Самый глупый и нелепый, на мой взгляд. Скорее всего, я понадобилась в собачьем мире, где доминирует право сильного и верткого. Туда часто требуются специалисты. Впрочем, ни один мир не может обойтись без нашей породы. Кто знает, где я полезна, по мнению проницательных высших чиновников отдела кадров магического бюро. Я нарядилась, подтянула сползшую белую перчатку с лапы, поглубже надвинула шляпу на глаза, так что сама не могла видеть, куда иду. И неспешно, как подобает воспитанной взрослой кошке, направилась в учреждение на другом конце города. Не люблю транспорт. Всегда приятно пройтись пешком, неважно, спешишь ты или нет. Мысли в порядок выстраиваются. На себя смотришь здраво, как со стороны посторонней. Я с удовольствием вдохнула чистый воздух королевства, в котором неуловимо витало прощание. Лето еще не ушло, но недолго оставалось ему. Скоро-скоро зарядят беспрерывные холодные дожди, и вспоминать о тепле и свете будем в комфортных квартирах». Как созвучно оказалась природа моему теперешнему настроению. Вполне возможно, что сегодня мне предстоит попрощаться с привычным миром, а также с отсутствием проблем в моей жизни. У неудачниц их не бывает. От меня давно ничего не ждут. Я не юная киска в паре первой весны, за которой бегают коты, не устроившаяся с комфортом стерилизованная кошечка, не добившаяся высот кошачьей магии и искусница. Я кошка, у которой все в прошлом. Кошка, не имевшая будущего в кошачьем королевстве. Я самая неудачная выпускница кошачьей академии. Мне дали диплом, выждали, оставили в покое, дожидаясь результата, но так ничего и не произошло. Кошачье королевство потратило государственные средства, обучая меня настолько, я была перспективна. В конце концов махнули лапой. Рано или поздно предназначение не минует меня. Это обязательная веха в жизни любого из семейства кошачьих, родившихся и живущих в высшем мире. Стало быть, отработаю потраченное в любом случае. Сколько предназначений было разговоров у меня с моими подружками в студенческую пору. Мы были разные, может, поэтому и сдружились, что и собаками не разорвать. Мои кошечки знали, чего хотят. Я, в отличие от них, не забивала себе голову. После академии будет видно. Для меня прежней хуже всего было попасть в зависимость к людям, то есть в низший мир. Иначе, как позор, я такое не рассматривала. Краса, пушистая компактная кошечка, нежно-абрикосового окраса, мечтала о том. «Это мое призвание, долг, ответственность!» Экзальтированно мяукала она не раз. Я лишь недоверчиво качала головой. Краса всю жизнь жила на всем готовом, являясь единственной дочерью высокого чиновника высшего мира, и она романтизировала человеческий. Я объясняла себе желание подруги легким и добрым характером. Ей не приходило в голову, что существует в мире злоба, зависть и вероломство. В семье ее берегли, ни в чем не отказывали. В Академии, распознав ее дар, не утомляли. В мире добродушной красавицы, которая за всю жизнь и мышки не обидела, царило вечное лето, нехитрая гармония, в которой та жила, где бы ни появилась. В этом была ее магия. Стоило заглянуть ей в необыкновенной красоты глаза и кто угодно поддавался добродушной лени, готовый как краса, наслаждаться тем, что есть. Наверное, кошечка наивно представляла, что человек, ухаживая за ней, будет на глазах становиться лучше, Во всем спрашивать ее совета, носить любимую питомицу на руках и прочие глупости, которыми полнятся кошачьи любовные романы для невзыскательного читателя. Их любила читать подруга, но не думаю, что они сильно повлияли на нее. Краса ни от чего не фанатела, не зацикливалась. Единственный постулат ее житейской мудрости жизнь прекрасна, и такова она везде. Нас краса любила, но совершенно не понимала, как можно изнурять себя учебой ограничивать ради достижения цели, то ночь не спать, то забыть про питание. Краса добилась своего. Закончив академию, получила желанное предназначение в низший мир и выдал документ ее отец. Узнав о том, я ходила, как пыльным мешком стукнутая, забыв о собственных проблемах. Что ж, моей кошке повезло. С рук не спускают, целуют в носик, чешут щечки кормят лучше, чем краса питалась у себя дома. Разрешают есть из всех тарелок. Бр. На улицу нет выхода совсем. Стерилизовали. Снимают каждый чих на телефон. Смеются нормальным кошачьим реакциям. Да уж. К этому стремилась твоя кошачья душа, краса. В этом ты нашла свое предназначение. Я навестила ее однажды, поддавшись тоске по прежним дням. Имею право, пока живу в высшем мире. Мы не поговорили. Смотрели друг на друга через стекло окна. Я сидя на дереве, она расположившись на широком подоконнике. Я видела, краса узнала меня. Молчали, разглядывали друг друга, обе изменились. Я не смогла заговорить, это было бы похоже на укор, а она не захотела. Что толку напоминать халеной толстой кошке, ее прежний вид и помыслы? Всё, что бывшая краса может, оправдывать свою невероятно унизительную жизнь призванием и долгом. «Я? Я ничуть не лучше красы. Нисколько. Понимаю это. И кошка знает». Вторая моя подруга была в ином роде соперница, хищница. Гладкая, гибкая, прекрасная, от носа до кончика хвоста черная кошечка. Одним словом, киат. Сильная магиня, она не мечтала, а добивалась, чтобы ее оставили и впредь в высшем мире, и заслужила эту милость. «Я могла быть как киат». До поступления в академию я хотела быть именно такой, какой она стала еще пару лет назад — ученой магической кошкой. Учась с ней, мне казалось, что Киат заняла мое место. Та была порой агрессивной и готова бороться за место под солнцем. Мы соперничали в учебе, пока моя магия ни с того ни с сего не угасла. Нет, я не лишилась ее. Магия была во мне, но вызвать ее я не могла ученые коты видели магию во мне, они-то и решили ждать, когда она вновь станет активна. Только поэтому меня не выставили из Академии. но ну, еще из-за финансовых потерь, конечно. Еще недавно я завидовала успехам Киат. «Я должна была быть такой», — угрюмо думала я, слыша или читая об очередном взлёте в карьере бывшей подруги. Киат с месяц тому назад погибла во время магического эксперимента. Никто того не ожидал. Но только меня, ее смерть, выбросила из привычного состояния неудачницы. А куда забросит, узнаю очень скоро, минут через десять спокойной ходьбы. С недавних пор мне стало все равно. Я привыкла жить, ничего не ожидая. Это очень неплохо для такой, как я. Думала, Киат мешала мне. А как ее не стало, я перестала сопротивляться. Может, краса в человеческом, а Киат в неведомом потустороннем мире чувствует... То же самое. Сплошные знакомцы. Да, я, как ни посмотри, неудачница, но стоит только кому-нибудь согласиться с этим и кинуть на меня пренебрежительный взгляд, сразу начинаю искрить. Переступив порог серьезного учреждения, я увидела снующих, занятых чиновных котов и кошек, не обращавших на меня внимания. Это вы зря. Ни с того ни с сего одна из дверей начала оглушительно хлопать и открываться во все стороны. На кончиках моих ногтей только там действовала моя магия, подтверждая свое существование. Благодаря ей я сумела закончить академию и сдать экзамены. Оказавшись неудел, я тратила ее на мелкие пакости. На большие я была не способна. В приёмной, куда я изволила пожаловать, даме негде было сесть. Ни одна толстая и важная кошачья задница не поднялась хотя бы для виду. Что ж, мне назначено, и некогда рассиживаться в приятной компании. А чтобы не было важным господам скучно, ловите аромат из новой коллекции людской парфюмерии. Признаться, это единственное, что нравится мне у людей. В отличие от всех котов и кошек, меня не раздражают рисковатые парфюмерные запахи, выведенные людьми искусственно. Некоторые из них достойны называться магией. Они таинственны, как неведомое заклинание и, как волшебство, обещают несбыточное. Бывает, когда есть настроение, я спускаюсь в низший мир покрутиться в парфюмерных отделах. Я невинно в упор смотрела в усатую морду секретарши, ибо это было не лицо, диаметр слишком велик, а вокруг аккуратно чихали, культурно зажав носы, коты с портфелями и в костюмах. «Надо отдать должное на маникюренной секретутки. У нее не только отличное обоняние и рельефная пятая точка, но и инстинкт самосохранения в норме. Проводила меня в кабинет без лишних слов, толкнув дверь безвкусным искусством на лапах. Бедняжка из-за подобной красоты не может втянуть когти. Я не стала ломаться, как девочка. Поблагодарила и вошла. Поправила перчатку на лапе. На удачу. В приятно обставленном помещении меня ждала достойная компания. Комиссия из магического отдела кадров. Я чуть победно не рассмеялась. Я получу сейчас предназначение. Дело производитель комиссии был мой бывший одногруппник, спокойный кот, звезд не хватавший с неба, намеревавшийся устроиться во втором мире, в собачьем. Но его усидчивая задница вдруг понадобилась в высшем. А может, невеста из семьи, высокопоставленного кошачьего семейства, тому была причиной. И вот мой одногруппник приносит пользу раздавая всем от чистого сердца путевки в жизнь то в низший мир то в средний я презирала его и тот при моем появлении прятал голову в плечи вот как сейчас раздобрел работа нервная наверное я громко поздоровалась и перевела взгляд на следующего жирного кота секретарем комиссии был никто иной как отец красы моей подруги я его терпеть не могла считая, что папаша как раз мог бы свою дочь пристроить получше, чем у людей. Он, я думаю, ненавидел меня, потому что в его высокопоставленных глазах, напоминающих не кошачьи, а заплывшие поросячьи, я была лентяйка и совершенно не полезна кошачьему обществу. Тот, важно, кивнул и пошевелил усами. И, наконец, кричите «Мяу!» Главой комиссии был никто иной, как сальный, прыщавый, кривозубый, насквозь гнилой и потому мнивший себя неотразимым красавцем черный короткошёрстный кот, излишне сухой, который не так давно пытался сунуть мне лапу в ту область кошачьего тела, которую дамы прячут под одежду. Я ответила ему, не задумываясь, как положено порядочной кошке. Коротко и сильно. Обошлась без магии. «Представляю, что они мне предложат. Наверное, устали ждать, чтобы поскорее обрадовать». Поздоровавшись и жертвы жертвой моей жестокости, я красиво села, не забыв положить лапу на лапу, и изрекла. Прошу великодушно извинить, что отвлекаю серьезных господ котов от дела своей безделицей. Впрочем, думаю, наше затруднение не займет много времени. Я не смогла отказать себе в удовольствии и сделала милостивый жест, мол, можете говорить, холопы. «Госпожа Мурра», начал секретарь, отец красы, Сибарит и эгоист. Сегодня самый важный день в вашей жизни. Как вы знаете, предназначение — очень серьезная вещь в жизни любого из кошачьего племени. Ключевая, я бы сказал. Поднадарел на путственные речи толкать. Дочери своей тоже так говорил. И я-то тебе не вчерашняя студентка, даже не позавчерашняя. Жирная скотина, ничего не желавшая знать, кроме своего режима. Пожрать, поспать, в том числе на рабочем месте. Мацион как лекарство. Смею надеяться, что вы спите спокойно, господин секретарь, зная, каково живется котами кошкам после вашей благосклонности. Ледяным тоном перебила я, в душе гадая, что же они наваяли на бумаге Если эта жирная сволочь не задумался о судьбе единственной дочери, то и меня пристроит, скорее всего, в нижний мир. Главное, что у него теплое местечко в высшем. Папаша раз избился и важно зашевелил усами, но сдержался. Все же было видно, что вдохновение пропало. На мои слова криво улыбнулся неудачливый герой-любовник, председатель комиссии. В ответ на его нежность я подарила ему пару царапин на морде. Смотрю, зажили. Или свел? Знаю, вижу по подлой физиономии, не забыл меня. Он смерил меня взглядом от сапожек до шляпы с огромным чувством превосходства и высокомерно изрек: тряся бумагой. «Мурра!» Ты отправляешься в качестве учителя всюду. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...общей истории в общеобразовательную кошачью школу в собачий мир. Я заметила его ухмылку. Да тут ее не скрывал. Мы уверены, ты проявишь свои недюжные таланты на нетривиальной работе. Только ты способна вдохнуть в рутину романтику и магию. Ух ты, даже не около магическая должность. Просто учительница истории. И как интимно меня назвали по имени? А что? Образование позволяет. Где еще готовить училок, бормочущих про первую кошачью возню, вторую кошачью возню, борьбу трудящихся котов и прочее? Только в магической кошачьей академии для котов из собачьего мира. От восторга захватила дух. Ненадолго. Я обвела триумвират восторженным взглядом. «Кошачья должность в собачьем мире, это звучит!» Презрительно улыбнулась я. «Согласитесь, это лучше, чем бегать в человеческом мире», отозвался мерзавец. «Так мне нашли хлебное место, обо мне позаботились, подошли к делу не спустя рукава, учли все обстоятельства. Как я тронута их участием!» Скоро продемонстрирую. Намек про магию не оставлю, не волнуйтесь. Там бы ты разгуливала голиком, и любой кот, подчеркиваю любой, нюхал у тебя под хвостом. Мне стоило труда не парировать, что в таком случае ему там самое место, учитывая склонности и желания. Зато в высшем мне оказали честь. И я картинно всплеснула лапами. Так ваша дочь? Я обратилась к секретарю и тот медленно начал багроветь. Делопроизводитель, тряпка и мир во всем мире, подскочил ко мне, сунул бумагу и попросил расписаться в журнале о получении официального документа. Это было весьма кстати. Как только мой бывший однокашник встал спиной к господам, а я склонилась к бумагам, председатель Охнув завертелся на столик как ужаленный. «Чёрт! Ох! Фр, как же это!» Крутился он, отряхиваясь от черных чернил, украшавших его морду и фронтоватый костюм разумеется он запачкал зеленым лапы очернила еще сильнее размазал по тканей это не царапины не сведешь даже магически муха навозная хороший костюм был забирая бумагу без улыбки сказала я морда только выиграла кот с ненавистью зашипел это ты наколдовала мурра ты ответишь отвечу без проблем «За мной не заржавеет. Сейчас и получишь на прощание, если не хватило». На когтях зачесалась магия. «Ну, кто меня остановит?» Я не успела ничего сделать. От двери знакомый грустный бархатный голос произнес: «Все знают, что госпожа Мурра не способна к магии». Моя глупая шалость вылетела у меня из головы, стоило услышать голос. Я замерла, забыв о желании поквитаться. Я обернулась. Так и есть. В дверях стоял он, прекрасный белый кот в военной форме королевского офицера. Моя единственная, первая и последняя любовь. Рассеялся туман любви. Мы молча вышли на улицу, покидая кабинеты господ, В дверях кот пропустил меня вперед, в коридоре вел за собой, и все чиновные перед нами расступались. Мне трудно было не заметить предупредительность офицера. Ты пешком, Мурра? Ах да, извини, дорогая, забыл, что тебе не положена служебная машина. Позволь тебе подвести. Как всегда, манеры Мурея были безупречны. Почему не все коты воспитаны, как он? Его магия состояла в отменном воспитании. Оно чувствовалось всеми за версту. Мне нравилось в нем все: внешний вид, без блеска, внутренняя сила, культура. Мурей был таким, каким должен быть кот. Он никогда не рисовался, в нем не было недостатков настоящий сказочный кот, только в моей жизни он был на самом деле. Совсем недолго я-то не принцесса и не сказочная кошечка. Меня не нужно было уговаривать, я всегда таяла в его присутствии. Кот взял меня за лапу, даже с полушую перчатку незаметно поправил. Посадил в салон, сам закрыл дверцу. Если б так сделал другой, я бы заподозрила его в нечистых помыслах, холуйстве. Но белого кота я знала. Он не умеет по-другому. Он благороден от кончиков усов до хвоста. Я не спрашивала, куда мы едем. Автомобиль тихо шуршал по мостовой, рядом сидел мой прекрасный кот. И этого было даже много. Такого подарка судьбы я не ждала. Я так долго его не видела. Мурей был из той прошлой моей жизни. Удивительно, что он оказался в магическом бюро. «Тебя вызвали в отдел магических кадров?» — спросила я, глядя на него сбоку. Прекрасные, знакомые черты лица, полные грусти. «Я знаю причину твоей печали, мой удивительный, замечательный кот. Даже лучших не обходит несчастье стороной». Если бы не эта грусть, я бы сказала, что он не изменился за эти годы. «Мне сообщили, что ты там будешь. Очень хотел тебя увидеть, Мурра». Военный кот переместил на меня свои выразительные глаза. Бездонные. Я тоже прошлое. Его прошлое. Признание приятной грустью легко легло на душу. «Вот как. Спасибо, Муррей», — тихо сказала я и отвернулась. За окном неторопливо мелькали улицы, по ним спешили занятые своими делами коты и кошки, которые с каждым кварталом становились все более респектабельнее. Мы двигались в район избранных, где жили коты-аристократы. Моя квартирка располагалась не там, но я не возражала против небольшого путешествия туда, где мне вход заказан. Мой прежний возлюбленный решил проводить меня. Тактичен, деликатен, прекрасен. В такого трудно не влюбиться. Мне когда-то повезло. Мурей выбрал меня. Одну весну мы были парой, но мое счастье оказалось скоротечным. Я приглашаю тебя в гости. Мою лапу накрыли своей, тоже в перчатке. Мура, сколько мы не виделись. Сейчас осень, Мурей. хмуро напомнила я, намекая, что время нашей весны безвозвратно прошло. И как ты тонко подметил, все знают, что магия мне не подвластна. Тебе не с кем пообедать? Ты покидаешь высший мир? С грустью напомнил Мурей, и его искренность заставила меня устудиться своей вспышки. Что я в самом деле? Это же Мурей, прекрасный, воспитанный кот. Он ни в чем передо мной не виноват. Машина въехала за кованную ограду и остановилась недалеко от особняка. Высокого происхождения Мурей. Его семья богата, родовита, и кого попала в семью, не примет но я верила в свою кошачью звезду, как и в бессмертную любовь. Не светило, ни чувства не обманули. Меня подвела магия. Наверное, я не выдержала счастья. Или Мурей просто был не для меня. Помню, как я была оглушена свалившимся на меня несчастьем. Замолчала магия. Я потеряла Мурея. Пока накрывали на стол, я задержалась перед живописным портретом прекрасной кошки. В последнее время я думаю о ней постоянно. Красавица, умница, магически одаренная, такое не имело смысла завидовать, особенно оставшись без нее. Киат. Мурей встал рядом, привычно разглядывая портрет под черным крепом. Тебе не хватает ее, я понимаю, торопливо сказала я. Никогда бы не подумала, что такое возможно. Ты можешь сказать, что все-таки с ней произошло? Об этом не распространяются. Сухо заметил кот. Вроде нарушила технику безопасности. Но знаешь, так часто говорят, чтобы не копаться. Мурей обнял меня за плечи, как когда-то, да его женить бы на кеат. Пойдем к столу. Если бы ты знала Мура, как я рад тебя видеть здесь, в моем доме. Когда-то это было моей несбыточной мечтой. Я вспомнила, как юный кот моей весны шутил. Ты Мура, я Мурей. «Мы созданы друг для друга». Конечно, я понимала, что это каламбур, но мы, влюбленные, готовы были шутку превратить в реальность. Мы строили общие планы, не боялись мечтать, и полет нашей фантазии находил отклик в душах друг друга. Я махала лапами, горячо уверяя, что из меня получится редкая хозяйка. А кот, посмеиваясь, настаивал, чтобы я занималась наукой. «Домашние хлопоты я возьму на себя, Мурра!» — говорил он — восхищённо глядя, как из-под моих лап вырываются сиреневые искры. «Заниматься хозяйством скучно, а дом у нас будет большой, и я хочу, чтобы ты занималась тем, что тебе интересно». «Большой дом?» — удивлялась я, и с моих лап каплями падала магия, чтобы превратиться то в росу, то в жемчужины, то в ландыши, в зависимости от моего настроения. «Зачем большой?» «У нас будет большая семья, Мурра», — спокойно объяснял кот. Обязательно появятся котята. Им нужен простор, чтобы бегать, прыгать, барахтаться. Я посмотрела на него. Это не тот Мурей, не прежний. Этот вызывал сочувствие. Прислушалась к себе. Во мне прежнее стоячее болото. Спасибо за приглашение, Мурей. У тебя очень мило. Я игнорировала его попытки вспомнить юные годы. Возможно, кот и вправду по ним скучает. Да я давно не та нежная кошечка, у которой внутри все билось и кипело. Скорее всего, хозяин старается меня развлечь, а говорить нам особо не о чем, кроме как о прошлом. Обед был на высоте, говорили мы по необходимости ни о чем, но я ловила выразительные взгляды кота на себе. Мне стыдно признаться, но я не могла выразить тебе свое соболезнование вовремя. Произнесла я, вставая из-за стола. Мне казалось, это выйдет фальшиво. Понимаю, мягко согласился Мурей. На твоем месте я бы тоже так думал. Неприятно зашевелилась мысль. Да, на моем месте? Неужели? Я подавила раздражение, одернув себя. Он ни в чем не виноват. Так уж сложилось. Само. Ты обижалась, продолжал кот. И я чувствовал вину. Напрасно. Резко ответила я. «Никто из нас не виноват в том, что случилось. Я не жалею». Я не лгала. Завидовала Киат, любила Мурея, но не жалела о случившемся. Потому что, утеряв магию, я изменилась. Стала другой. Злой, обижной, неперспективной. Я презирала саму себя. Мура, Подходя ко мне и целуя мои лапки, сказал хозяин. «Ты должна знать, дорогая, мы не были духовно близки с Киат, «Никогда. Я должен был жениться на магически сильной кошке ради укрепления нашего семейства. Прости, любимая, мне пришлось так поступить. Сперва это была ты, и я любил тебя всем сердцем. Но магия замолчала в тебе. Акиат завидовала тебе во всем: в учебе, свободе, любви. Она даже старалась держаться, как ты, чтобы мне понравиться. Носила шляпы, как ты, хотя терпеть их не могла». Океат мечтала быть первой и нейтрализовала твою магию. А я... я был дураком Мура. Знал муры или нет, что своими словами открывает бездну между нами. Я невидяще глядела в прекрасные глаза кота. «Что ты такое говоришь?» Мне казалось, что у меня земля уходит из-под лап. «Как ты можешь так, Океат?» Но тот лишь крепче обнял меня. Она вела дневник. Там все подробно описано. Улыбнулся Мурей, привлекая меня к себе. У тебя есть магия. Ищи в своем гардеробе подаренную вещь, избавься от нее и станешь вновь магически сильной. Моя Мура, если б ты знала, как стремится к тебе моя душа, никакой чистолюбивый киат не затмит тебя. Меня обняли, как в старые добрые времена моей доверчивой юности. Это и отрезвило. Как известно, что хорошо в два года, совсем не здорово в пять. «Граф Мурей, вы забываетесь?» Я не старалась говорить холодно. Я не умела говорить иначе. На лице кота отразилось изумление. Кажется, Мурей не ожидал протеста на свою нежность. Я внутренне зло улыбнулась. Бедняжка был уверен, что я кинусь ему в объятия, вняв его красноречию. На глазах у меня замельтешили снежинки. Киат нужна была ради магии. Ею пользовались, может, и подвели под гибель. А теперь ее нет, и кот вспомнил о прежней дурочке. «Киат, глупенькая, бедная подружка моя, я могла быть на твоем месте». «Госпожа Мурра, я готов сделать вам предложение руки и сердца». Муррей, правда, встал на одно колено передо мной. «Я по-прежнему питаю к вам сердечную склонность и восхищение. Бедная моя, ты пострадала, я все исправлю. Я постараюсь загладить вопиющую несправедливость». «Для молоденькой влюбленной Мурры не было бы лучшего признания в любви. Да Муррей не учел, что я давно не воспринимаю серьезно тех котов, которые с легкостью падают на колено. Грош цена им и их обещаниям». Никогда не обращала внимания, как старомодно выражается кот. Пошло, фальшиво, комедиант. «Но как отнесется к такому шагу ваша семья, граф? Вы даже не выдержали траур по первой жене, а уже подыскиваете вторую». Я невольно сжала зубы. Да отлично отнесется. Поди и скомандовали. Не засиживайся во вдовцах. Я сфокусировала взгляд на коте. Я же любила его, боготворила. Он никогда ни в чем не был виноват. Магия замолчала, обстоятельства сложились не так. Киат меня обошла. Кошачьи боги! Что же это за портянка белоснежная? Где же была моя голова? Ты стала Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе». Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Злая Мурра! Без грусти заметил Мурей, поднимаясь на лапы. Я посмотрела на него новыми глазами, отметив, что печаль оказалась частью образа Мурея. Я стала другая и прошлого не вернуть. Я не без труда высвободилась. Нервно поправила перчатку, глядя на меня, кот улыбнулся. Помнишь, как ты превращала лунный свет в пазументы на моем мундире? Мы любили с тобой в потемках залезать на старую крышу и сидеть молча, глядя сверху на город. Как было здорово! Найди ту дрянную вещь, магия вернется к тебе, и все будет по-прежнему! примирительно сказал он. Несмотря на озарение, мне не приходило в голову выкинуть что-нибудь оскорбительное. Напал столбняк. Или пачкаться не хотелось. Мой прекрасный кот превзошел всех, унизивших меня когда-либо. «Я помогу тебе». «Помоги себе сам», — взвелась я. «Правильно ли я тебя поняла? Ты подыскивал магически сильную кошку. Тебе было плевать, кто, я или Киат. Навести Академию, Мурей. К твоим услугам будет кошка помоложе меня и поглупее». «В этом нет ничего зазорного», — сдержанно заметил кот. Высокое происхождение налагает определенные обязанности. Почему я не отвесила ему плюху, до сих пор не понимаю. Наверное, растерялась. Точно не от воспитанности. Сколько лет я любила его. И сейчас не чувствовала ничего, кроме досады на саму себя и свою тупость. Я понимала, кто он, но не могла назвать его так, как тот заслуживает. «Киат не вернуть», — услышала я. «Ты ее использовал», — напомнила я. Она меня развел лапами Мурей. Это обычная жизнь, Мура. Ты еще не поняла? Меня тоже не вернуть. Зло улыбнулась я. По-прежнему не будет. Ты еще не понял? передразнила я. Я добьюсь, чтобы отменили твое предназначение. С готовностью подался ко мне красавчик. Только сперва найди ту вещь, что блокирует твою магию. Понятно, Но уме только одно, была бы действующая магия. «Если Киат сумела блокировать мою магию, так тому и быть». Я поймал на себе недоуменный взгляд. «Я не хочу к тебе возвращаться. Попробуешь вернуть — пожалеешь». Как бы я ни хорохорилась перед Муреем, в душе моей царило смятение. Я мерила лапами километры предместья, двигаясь к городским районам, а голова моя горела. Верит ли мне Мурею? Правда ли виновата Киат в том, что моя магия замолчала?» «Существуют ли вещи, которые сто раз напоминал кот?» «Неужели так просто?» Или Киат пошутила? «Мало ли, что она написала в дневнике. Возможен шифр. Мы обе увлекались шифровкой записей от посторонних глаз. От одной мысли, что это может быть правдой, и в моем доме есть презент, от которого достаточно избавиться?» «Какой бред!» «Пахнет порчей или сглазом?» «Ерунда!» «Прикололась Киат, а этот дурачок поверил». Я не буду уподобляться ему. Кто их разберет супругов? Может, у них в порядке вещей следить друг за другом. Узнать и. Если Киат знала, что бумаги ее читаются, могла и подложить свинью. Я впервые захохотала от души. «Могла, могла, подружка моя». «Моя Мурра!» Давно ли тот восклицал «Моя Киат?» Я бродила по бесконечным дорогам, так и эдак размышляя над новостями. И меня мотала... От мысли поскорее добежать до дома, чтобы начать шерстить барахло в поисках проклятой вещи, до требования угомониться и выбросить недостойные намеки Мурея из головы. В конце концов, это порочит светлое имя Киат. Белый и пушистый Мурей умело прячет свои неблаговидные поступки, очерняя погибшую подругу, свою жену, между прочим. Никто кота не заставлял жениться на ней, кроме его родни. Ничто не связывало, кроме продуманного расчёта. Ни любовь к красивой кошке, ни ее талант, Океат была талантлива, не нужны были аристократу, только сильная магия, чтобы иметь вес в высшем обществе. Всем это известно, но почему я только сейчас об этом вспомнила? Океат, помнила, и все равно вышла за него замуж. Кот настаивает, что супруга его стоила. Может, так, а может, и нет. Впервые мне пришло в голову. А ведь мне повезло, что магия замолчала. Иначе меня бы, сильную магическую кошку, использовали, понукая тратить магию то во имя любви, то ради долга. Шевельнулась во мне догадка, пусть незрелая, может и неверная. Как будет выглядеть список моих неудач, если выстроить их по порядку? Сперва перестала действовать магия. Это случилось в последний год учебы в академии. Затем мы расстались с Муреем. Это не было резко. Просто кот стал появляться реже, отговариваясь делами, а мне не нужно было ничего присутствия. Магия ушла. Можно сказать, что мы расстались полюбовно, хоть и не без огорчений. Как бы Муррей не говорил, что Киат домогалась его, но он не окучивал ее, пока она не закончила академию. Общаться начал, когда Та получила предназначение на научную магическую работу в кошачьем королевстве на благо котов и кошек. До этого краса отправилась в низший мир. Вот мои удары судьбы один за другим. Я не разбирала, какой из них сильнее, какой слабее, переносила их все одинаково нестойко и болезненно. Пожалуй, первый меня обжег. Все-таки потеря магии нередовое событие. Найди вещь, к тебе вернется магия, и все будет по-прежнему. В который раз вспомнила я слова Мурея. Неужели он верит в это? Он уверен, я забуду обо всем. Перешагну через Киат, буду всеми силами стремиться, чтобы быть полезной его семейству, то есть как следует использованной. Мурей до такой степени негодяй. Значит, ему в голову ни за что не придет, а меня нынче осенило. Магия часть меня, это ясно. Любовь тоже часть меня. Почему, когда замерла магия, замолчала и любовь к Мурею. Почему я отпустила его, хоть и обижалась? И любовь и магия были во мне, но молчали. Почему? Потому что связаны друг с другом. Что сделал мой любимый кот, когда узнал, что магия мне не подвластна? Поспешил оставить. До сих пор обидно признать, но красавец меня не любил. Оценил мою магию. Кто знает, если бы любил, может и магия отозвалась. У нас магических кошек так. Не знаю, кто вмешался. Судьба, киат, блокирующая вещь. Но сперва был расчетливый кот, который нашел возможность меня разыскать, когда я вновь понадобилась ему. Все остальное только закрепило мое теперешнее состояние. Когда я оказалась дома, острее, чем всегда, поняла, что в кошачьем королевстве мне делать нечего. Никто и ничто не держит меня здесь. Я заглянула в мятую бумаженцию. Собачий мир говорите Кошачья школа. Кроме высшего мира в двух остальных магию применять нельзя. Так у меня ее и нет. Учитель всеобщей истории. Неплохо придумано. Глядишь, я еще буду благословлять негодяев из отдела кадров за то, что направили меня на такую замечательную должность. Нет, это вряд ли. Что ж, если с помощью мозгов мне удалось хоть чуть-чуть осмыслить пережитое, то чего бы не включить их мозги на полную катушку? Мне за это будут платить. Учитель кошачьей школы это звучит гордо. Надо почитать книги перед отъездом. Продумать внешний вид? Я буду вести себя тихо, как мышка, не как кошка. Никто не заподозрит во мне магическую кошку. Уж я постараюсь. Амурей, если хочет, пусть ищет магическую вещицу. Все равно он не в силах ни магию мне вернуть, ни мою к нему любовь. Я о таком только в книжках читала, что кошка годами всю жизнь любила своего избранника. Возможно ли разлюбить в секунды? Литература однозначно говорит «нет». Я утверждаю, в моем случае именно так вышло. И никакие доводы не помогут мне полюбить его снова. Я обвела глазами устала обстановку своего жилища. Взять минимум вещей. Одежду брать бесполезно. Попадая в собачий мир, коты становятся меньше размером. Вернусь или нет, не знаю. Брать нужно только необходимое. Я представила свою новую жизнь. «Шумные котята, начальство, уроки, книги, собаки. Куда от них в собачьем мире денешься?» Поправила перчатку на лапе. «Ну-ну, посмотрим, кто кого».